Глава 31. Хранитель. Сергей Морозов. Фрис. Уже сидя возле озера и попивая сок, мы со смехом вспоминали этот момент. «А ты такая! Вот! И рубу ему тянешь!» — смеясь говорил Кир. Рядом также смеялся вождь племени. Тогда, когда нас обнаружили местные мобы и взяли на прицел, я уже думал, все. Ждет меня перерождение и провал квеста. «Кто бы мог подумать, что Катина доброта так нам поможет?» Спасенный ей детеныш оказался сыном в вождя. Малыш ушел от родительского пригляда и потерялся. «Как такое возможно?» — спросите вы. «Так ничего удивительного и нет. Ведь противников-то у бабуинов здесь нет, а чтобы далеко чада не убежало, его посадили в огороженную площадку. Вот только в одном месте зверье незаметно проделало дырку». Со стороны слабо заметную, но зато отлично видимую с уровня малыша. Тот ей и воспользовался. «Ладно. За спасение сына я позволю остаться вам здесь на день. Но мне бы хотелось узнать, что вы делали на моем острове?» «Так мы наследники Алвара Непобедимого!» «Тут же не моргнув глазом!» – соврала Катя. «Наш далекий предок очень чтил и уважал вас. Правда, так и не признался, почему». «Вот мы и хотели почтить его память, посетив так уважаемым им могучих воинов». «Да уж, когда она хочет, то умеет быть красноречивой». «Ха! Неудивительно, что ваш предок не захотел раскрывать деталей!» Сразу расслабился и заулыбался вождь. «Ведь он тогда был очень смешон. И иначе, как на шута, и не походил!» Выдал обезьян. «А мы от таких откровений, мягко говоря, удивились». «Вы сами это видели?» Не выдержал я веселья бабуина. «Нет, хранитель рассказал. А вот он уже и был свидетелем». «А нам ваш хранитель сможет поведать эту историю?» Со своей стороны вклинился Кир. «Хм...» Задумался вождь. «Кого попало, к хранителю не пускают. Но если вы наследники Алвара...» Мы усиленно закивали. «Да и Руби вы понравились». Бабуинчик в этот момент сидел возле Кати и жевал банан. «Хорошо. Отведу», принял решение главный обезьян. «Уникальный квест «Наследие аувара. Шаг второй «Наследники» пройден. Награда. Благорасположение бабуинов острова. Доступен шаг третий. Хранитель. Задание. Поговорите с хранителем острова. Награда. Вариативно». Идя в центр острова, я думал, что это за хранитель такой? И не раскроет ли он ложь Кате? Хранитель древа жизни. Сотый уровень. Мы вышли к огромному дубу. Или еще какому дереву. Я в них не особо разбираюсь. Главное, что оно было не меньше 30 метров в вышину и с огромной кроной, что отбрасывало не меньшую по размеру тень, и мы находились будто в сумеречном лесу. Никакой другой растительности вокруг не было. А из-под дерева бил ручеек. Под деревом сидел седой бабуин, что в этот момент стругал себе дудочку. Что интересно, рядом лежало еще штук пять таких же. Именно он и оказался названным хранителем. «Приветствую почтейнейшего!» – поклонился вождь. «Дозволь обратиться!» Старый обезьян неторопливо дострогал дудочку, на что у него ушло еще минут пять. И только потом кивнул вождю. «Эти люди называют себя наследниками Алвара!» указал на нас бабуин и просят рассказать его историю а вам она значит неизвестна нет предок никому ее не открывал тут старичок мелко захихикал и правильно кто же признается что с голой задницей рассекал улепетывая от врага снова засмеялся хранитель а как это было только и спросил я да вот так старичок поудобнее устроился и продолжил в лес он тогда на проклятый остров палку себе получше искал ну и нашел только не палку а порождение смерти а когда оно захотело его схорчить, убегать стал и буквально прыгая к нам на остров в полете оно алвара за задницу то и ухватило тому повезло что только штаны зацепило старик снова мелко захихикал очевидно вспоминая этот момент — И вы его спасли? — спросила Катя. — Логично. — Иначе с чего бы тому их уважать-то было? — Правда, как они на него сами от такой подставы не ополчились? — Нет. — вдруг стал серьезным хранитель. — Остров с порождением смерти тогда на слуху был. Всех подряд оно уничтожало. И нас бы уничтожило. Только вы же маги. Силы у вас имеются. Только мало. И после этой фразы тот снова захихикал. — Он что, уже кукухой поехал? — невольно подумал я. — А как вы тогда спаслись? — когда старик умолк, — спросил Кирилл. — А вот так? — и старик указал на ручеек. — Источник мамы. — выдала нам сообщение система после этого. — Вот, значит, как. — А ведь верно. Если маны много, то и маг способен на чудеса. — Вы объединились, — догадался я. — Верно. Алвар магом был умелым. — Только больно шебутным, чего и попал к нам. Но именно он остановил то, что уничтожало все живые острова. — И вы поделились с ним водой из источника, — высказало предположение Пегас. — А что, неплохое подспорье. Вот только мне кажется, что водичка все равно не дала бы ему стать непобедимым. Ее же с собой как-то таскать надо. А старый бабуин точно сказал, маг был шибутным! «Да сколько там этой воды-то было после боя?» махнул рукой хранитель, отвергая Катину гипотезу. «Нет, Алвар попросил вот это!» И старик с любовью погладил дерево, под которым сидел. «Древо жизни. Сорт древесины особый». А вот теперь уже кое-что проясняется. Алвар-то комбинатором был. Кстати, ведь и старик это сказал. Алвар себе дерево на проклятом острове искал. А получил другое. К сожалению, его посох затерялся. А нет ли возможности и нам получить от дерева веточку? Решил я ковать железо. Еще чего? Тут же вскинулся старик. Вы ничего для острова не сделали. Какая вам еще веточка? У предка своего посох возьмите. Так он же потерялся. Да и где гарантии, что он не истлел давно? Стал я настаивать на своем. Ветки дерева не тлеют. Ударил кулаком по земле старик. А потерялся, так ищите. — Где его искать-то? — уже под нос себе проворчал я. Но хранитель услышал. — Так и начните с могилы своего предка. — Что, и где она, не знаете? — в удивлении вскинул брови бабуин. — Ну и поколение пошло. — Прямо как моя бабушка покачал тот головой. — Даже я слышал, что Алвар похоронен в родной деревне его любимой, что в баронстве Гинер королевство Риолд. «А теперь идите с глаз моих!» После этого старый бабуин отвернулся и стал примериваться к дереву, чтобы сорвать еще одну веточку. Видно, делать дудочки – его любимое хобби. Но когда мы уже собирались отправиться назад, неожиданно к старику обратился вождь. «Хранитель, эти люди помогли мне найти моего сына и не оставили того в беде, когда он нуждался. Позволь им получить наше благорасположение» за благорасположение? Я думал, это просто отношение к нам. А тут видно что-то другое. Поживав губами, тот согласился. А вождь, быстро подойдя к источнику, достал откуда-то три склянки и набрал в них воды. Вот, протянул нам склянки бабуин. Вода из источника маны. Мгновенно восстанавливает тысячу единиц маны. Спасибо, поблагодарили мы неравнодушного моба. И только после этого задание, наконец, обновилось. Уникальный квест «Наследие Алвара». Шаг третий. Хранитель. Пройден. Награда. Координаты могилы Алвара. Доступен шаг четвертый. Память. Задание. Посетите могилу Алвара Непобедимого. Награда. Вариативно. Что-то не сильно богатый, пока на добычу квест нам попался. Задумчиво возвращались мы к своему осколку. Но и так неплохо. Водичка ярко светилась на солнце и давала надежду, что наши труды не напрасны.